Глава 20. Платформа остановилась в своей верхней точке. Голиаф оказался не один, а вместе с ним были два десятка бойцов в силовой броне — Доусон и Гюнтер. А дальше бой пошел настолько быстрыми темпами, что я перестал понимать, что вообще происходит. Тековцы, закованные в силовую броню, выпустили единовременно две сотни ракет. Мои богомолы, сидящие на крыше, блеванули кислотой, облив как носителей брони, так и Голиафа. Доусон шустро отскочил в сторону, выхватил меч и понесся в самое пекло. Взрывы, уничтожившие две сотни жуков, раздались одновременно с воплями людей, сгорающих от кислоты. Часть бойцов, успела сбросить броню. Тем, кто замешкался, повезло меньше. Хотя, повезло ли первым? Спавшись от плавящей броню кислоты, они выпрыгнули прямиком на серпы зашедших со спины богомолов. Я активировал дух леса, попутно дал усиление корням с помощью покрова, накинул сверху электрический ток. Лозы устремились прямиком к Голиафу. Но все резко переменилось, когда стальной гигант заговорил. Из предплечий выдвинулись пулеметные орудия, такие же поднялись из плечевого пояса. С оглушительным визгом раскрутились шестиствольные пулеметы, и начался форменный ад. Спрятаться было негде, а автоматика Голиафа работала на ура. Лазерные целеуказатели прорезали воздух, носясь из стороны в сторону, и богомолы умирали, не успевая достичь агрессора. Богомолы, сидевшие на крыше, дали последний залп кислотой в своей жизни, после чего автоматика навелась на них и срезала кусок крыши вместе с жуками, сидящими на ней. До земли жуки долетели уже по частям. Потеря жуков не была какой-то проблемой. Я предполагал с самого начала, что они – расходный материал, который просто облегчит мне жизнь. «Основную работу придется делать самому». Завис над Голиафом и с помощью телекинеза потянул за турель. Со скрипом ствол начал сгибаться, при этом автоматика не прекратила палить, из-за чего пули в один момент продырявили ствол, после чего выстрелы летели по рандомной траектории. Что меня не особо устраивало. Нанес удар в районе предполагаемого байка Металл погнулся. Еще один. «Еще!» Пулемет заклинило. «Круто! Один из четырех. Дело за малым». Но дальше дело не пошло, так как автоматика переключилась на меня. Тугие струи свинца полоснули по покрову, заставив меня кувыркаться в воздухе. «Сука! Больно!» Вспомнив пролозы, добавил скорости росту. Десятки корней ринулись к Голиафу. Автоматика перевела огонь на приближающиеся объекты. Выпустив пару очередей, интеллектуальная система верно оценила бесполезность подобных действий, после чего на груди Голиафа выдвинулась крупная пушка. Яркая вспышка света. Хлопок. Лозы испарились, а вместе с ними исчезли сотни жуков, а также сотни крагов, плюс бар, в котором я когда-то читал рэп. «Еб твою мать! Он нас всех тут перебьет таким макаром!» Я спикировал на спину железки и, приложив ладонь, активировал электрический заряд. Синяя дуга проскочила между нами, и турели-железяки безжизненно повисли. Проводка в корпусе гиганта сверкала искрами, но он больше не шевелился. Минус один. Артефакт заберу позже. В живых остался Доусон и Гюнтер. Гюнтер сидел на деревянных ящиках со скучающим видом, и отстреливал приближающихся тараканов, которых осталось уже значительно меньше сотни. Гюнтер приложил пальцы к горлу, после чего его голос разнесся по всей округе. «Краснов, правильно? Я знал твоего отца! Доставучий тип должен сказать! Вечно совал нос в мои дела, вынюхивал что-то, убивал архонтов, принадлежащих Великой Германии». Ты, я смотрю, недалеко ушел от него. Сдавайся! Вся твоя армия уже уничтожена, а к городу со стороны гор уже приближается 2000 проверенных бойцов. Вам конец!» Театрально констатировал Фриц. «Зигмунд, ты ж в курсе, что владельцы артефактов и так обречены. Кто-то на быструю смерть, а кто-то на мучительную. Мне осталось меньше полутора лет, так что...» «Пути назад нет, только вперед. А у тебя есть то, что мне нужно. Плюс ты обидел одну мою подругу. Придется расплатиться по счетам». Хищная улыбка опять вылезла на моем лице. Похоже, этот мир меня изменил и не в лучшую сторону. «Я полагаю, ты говоришь о Еве? Бедная девочка, не самый лучший образец генной инженерии». «Но она была лишь ступенькой к величию!» Стальную глаз Гюнтера начал проворачиваться жужжа. «О, смотрю, у тебя несколько артефактов! Не думал, что будет так просто их заполучить!» «Могу то же самое сказать и о тебе!» «Запихнуть артефакт в железяку — идея неплохая, но, как видишь, провальная! Убью тебя, Доусона, и все!» «Считай, я собрал все необходимые мне артефакты!» «Краги, прикончите уже Доусона! Он меня достал! Всех богомолов почти порубил!» «Слова не мальчика, но мужа! А что, если я предложу тебе бессмертие?» «Физическое, разумеется! Как видишь, мне перевалило за сотню лет, а я все еще цвету и пахну!» «Да, по синюшному цвету лица видно, что ты цветешь!» А если чем и пахнешь, то только формалином и дерьмом. Зря ты так. Вон твой босс согласился. Теперь сможет протянуть хоть сотню, хоть тысячу лет, несмотря на то, что ты с ним сделал. Этот отброс жив? Ну а кто, по-твоему, пилотирует Голиафа? Судя по датчикам жизнеобеспечения, он до сих пор жив. Кроме того, он принял мою идеологию. Закончим здесь, а после вернемся на Землю, где создадим четвертый рейх, покорив всю планету. А там, как пойдет, может, найдем и новые миры для завоевания. Хе -хе -хе -хе. Скрипучий голос разнесся по округе. Раз ты так хочешь, то я скоро тебя и отправлю в иной мир. Подожди буквально минутку, я с Доусоном разберусь. Да, конечно, я никуда не спешу. «У меня впереди вечность!» Доусон рубился против крагов. Его меч не мог пробить их броню. Но вот силы в его ударах было столько, что он отбрасывал каждой атакой песелей на десяток метров назад, ломая им кости. Сотня крагов уже валялась на асфальте, не имея физической возможности подняться. Лапы, изогнутые в неестественной плоскости. Обломанные зубы, лежащие на земле. Десятка-два умерли от черепно-мозговых травм. Отдал команду Крагам держаться позади меня, а сам преградил дорогу разбушевавшемуся Доусону. «А, ты тот сопляк! Помню тебя! Зачем пришел?» «Полагаю, за тем, чтобы навалять своему учителю. Ну и за артефактом, конечно. Если отдашь его мне, то так и быть отпущу живым». «О-хо-хо! А ты дерзкий! Ну давай, покажи, что умеешь!» А показывать, собственно, особо было нечего. Лозы оплели его конечности и растянули в разные стороны. Я притянул лежащее на асфальте лезвие богомола и занес над головой человека, предавшего моего отца. Экзоскелет Доусона выпустил лезвие и рассек мои лозы. Хромовник ударил мечом сбоку без замаха прямо мне в ребра. Воздух со свистом вышел из легких и меня отбросило в сторону. Сука, как больно-то! Я встал на четвереньки, чтобы подняться, но в ту же секунду получил сокрушительный удар в районе позвоночника. Покров держал удар. А хера толку! От запредельного урона кости и внутренние органы превращались в труху. В правом верхнем углу появлялись одно за другим сообщения. Сломано 3 ребра. Время восстановления 6 суток, 23 часа, 59 минут. Сломано 7 ребер. Время восстановления 6 суток, 23 часа, 59 минут. Множественные трещины в позвоночнике. В случае перелома вы будете парализованы ниже пояса. Время восстановления... Трое суток 23 часа 59 минут. Мощный пинок отбросил меня в сторону, пятящейся назад стаи. Передо мной стали только Бонни и Клайд, остальные псы уже были готовы свалить. Ничего не скажешь, верные ребята. Я с трудом поднялся на ноги, приказал моим верным псам обойти его со спины и атаковать ноги, но лишний раз стараться не рисковать. Стоять было чертовски больно. Я поднял себя в воздух телекинезом, попутно выращивая лозы, которые скоро станут моим ударным инструментом. Клайд кинулся со спины на Доусона. Сервопривод с жужжанием выстрелил в сторону крага руку с клинком и едва не попал по морде. Не упустив своего шанса, я сконцентрировался телекинезом на колени хромовника и ударил сбоку. Подвижная часть погнулась из-за чего Доусон начал косолапить, теряя равновесие. Зубы крагов мелькали все ближе от его рук. Еще немного, и мы сможем его распять, как когда-то уже делали. А дальше пойдет одностороннее избиение. «Ахера ты лыбишься, пацан! Пришью тебя, и все будет кончено!» Доусон отпрыгнул назад, разрывая дистанцию. Краги остались стоять рядом со мной в момент, когда я нанес удар телекинезом ему в район пятки. Заваливаясь на спину, Доусон махнул в нашу сторону мечом, выкрикнув «Разрушитель миров!». Грудь Доусона взорвалась кровавым месивом. И... и ничего не случилось. Доусон упал на асфальт, выбив свои туши искры. А у меня в правом углу всплыло новое уведомление. Щит мироздания заблокировал смертельный удар. Откат 14 дней, 23 часа. 59 минут. Я посмотрел на крагов, а они перевели взгляд на меня, не понимая, что случилось. Позади послышался грохот осыпающихся зданий. Краги сделали неуверенный шаг вперед и упали разрубленные горизонтально на две части. Бонни! Клайд! Нет! Какого хера? Мозг псов был еще жив. Глаза метались из стороны в сторону, а зеленая кровь заливала асфальт. От такого удара регенерация не спасет. Нет! Живите, мои хорошие! Бонька, Клайд! Доусон лежал на асфальте и не шевелился. Сука, что делать? Вокруг куча трупов с регенератом. А хера от него толку! Я в прошлый раз боньку еле вытащил с того света от пулевых ранений, а тут рассекло надвое. Краги жалобно смотрели на меня, а в сознании. Ломились волны их эмоций. Они просили прощения за то, что не смогли меня защитить, за то, что оказались такими бесполезными. А еще им было страшно умирать. Хорошие мои, да вернее вас нет никого. Простите. Комок в горле и слезы навернулись на глаза. Внезапно поток эмоций крагов стал ослабевать. У меня же есть артефакт! Дыхание жизни. Класс-артефакт. Активный навык. Вы способны даровать последний шанс умирающему, исцеляя его тело от хворей. Применить на себя навык нельзя. Откат — 30 дней. Заряд только один. Прокатит, как с телепортацией? Или нужно выбрать только кого-то одного? Блядь! Пока я думал, краги затихали. В панике подтащил четыре куска двух питомцев и, наложив руки, применил дыхание жизни. Свечение от применения навыка слилось со свечением, вырывающимся из груди Доусона. Артефакт воспарил над телом хромовника, а через секунду взмыл в небо и исчез. Проморгавшись, я уставился на тела крагов. Сработало? Хуй там. Мои псы так и лежали, разрубленные на две части. Статус. Дыхание жизни. Класс артефакт. Активный навык. Вы способны даровать последний шанс умирающему, исцеляя его тело от хворей. Применить на себя навык нельзя. Откат — 29 дней, 23 часа, 59 минут. Навык использован впустую? Какого хера система? Ответа не последовало. Сука, надо было оставить вас в лесу. Нафиг я вас взял с собой? Раздался скрежет голоса Гюнтера. «Браво! Как драматично! Шекспир бы всплакнул от этой сцены! Оплакивать двух шавок — это сильно! Когда выдастся минутка, я, может, тоже прораню пару слезинок над Доусоном, к примеру. Хотя вряд ли!» «Этот уебок что, хлопает в ладоши? Сейчас я вырву эти культяпки и засуну ему в задницу!» Взмыв в воздух, я подобрал пару клинков, оставшихся от богомолов, и рванул к Гюнтеру на всех парах. Гюнтер все так же сидел на ящике и безразлично на меня пялился. «Ну, сука, срежу башку одним движением». Расстояние до чертового фашиста, закованного в стальную броню, сократилось до жалких 50 метров. Еще секунда, и ему конец. Телекинез прекратил меня поддерживать, и я на всем ходу проехался мордой по асфальту. Я попытался остановить движение, но телекинез больше не работал. Как и покров куда-то делся. Встал на ноги. Кровь стекает по подбородку. Спина ноет. Ребра болят. Но ничего. Жив. Попробовал вызвать какой-нибудь навык. Бесполезно. Какого хера? Прошипел я от злости. А это особенность моего артефакта. В определенном радиусе не действуют ни навыки, ни артефакты. Удобно, да? Даже не пытайся бежать. Я просто пристрелю тебя. Я и не думал о побеге. Ну, стреляй. Че тянешь? Знаешь, в жизни бессмертного тоже есть минусы. Скучно, безумно скучно жить. Схлестнемся. Гюнтер вытянул меч и жестом пригласил на бой. «Отказываться невежливо», — подумал я, — и шагнул вперед. В ту же секунду Гюнтер отбросил пистолет в сторону. Гюнтер стоял и ждал, пока я приближусь. Тонкое лезвие его меча больше смахивало на рапиру. Да и стойка у него скорее для фехтования, чем для средневековой рубки. Владению мечами я не обучен. Надеюсь, скорость реакции даст мне фору. Я рубанул сверху вниз. Гюнтер, сделав маленький шаг, сместился в сторону. Нанес удар по диагонали вверх, даже не пытаясь парировать. Он просто отклонил голову в сторону. «Орудуешь как ломом. Никакого изящества», — сказал Гюнтер надменным тоном. «Ну, покажи, великий мастер, что ты умеешь. Пока я увидел только навыки пустозвона». «Как скажешь». Рапира засвистела в воздухе, нанося короткие тычки. Заметить удар я успевал всегда, а вот реагировать на него становилось все сложнее. Темп атак был рваный, сложно подстроиться и улучшить момент для контратаки. Удар, удар, задержка. Удар, удар, удар. О, а ты шустрый. Посмотрим, как долго ты сможешь уклоняться от атак. Я постепенно стал понимать его стиль боя. Атаки чередовались с обманками. Иногда он делал финт, показывая, что собирается атаковать в грудь, резко прерывал движение и направлял удар мне в бедро. А все, что я мог, — это отскакивать то влево, то вправо. Если бы ловкость была прокачана сильнее, то таких проблем бы у меня не было, и я уже смог бы чем-то ответить. Но пока приходилось отскакивать, изредка с лязгом отводя его рапиру в сторону. Я наступил на ошметок тела и на долю секунды замедлился. Боль тут же прошила плечо и бок. За такой короткий промежуток он успел сделать во мне две новые дырки. Сука! Больно было ужасно. Я такого не испытывал с момента попадания сюда. Видимо, регенерация уменьшала боль. А сейчас она, увы, не работала. Из-за ранений я начал активно терять кровь. Если и дальше буду убегать, то ослабну и сдохну после следующей серии ударов. Нужно наступать. Удар, уклон, удар, уклон, уклон, уклон. Сука, да как до тебя добраться? Гюнтер резко рванул вперед, а я, запаниковав, отскочил назад, но недостаточно далеко для того, чтобы избежать удара. Клинок с хрустом вспорол мою куртку и вошел прямо в сердце. Я выплюнул кровь, потекшую из рта, ему в лицо. «Как некультурно!» «А ты зануда! Интереса в сражении с тобой не было никакого! Жалкий плебей!» «Ну ничего, твоя смерть не будет напрасной, и уж точно не будет последней на моем пути! Я соберу оставшиеся артефакты, а потом построю новый мир!» Декламировал Гюнтер, смотря мне прямо в глаза. «Для начала, построй себе новый нос», — сказал я с усмешкой на окровавленном рту. «Что за бред?» — спросил Гюнтер, вопросительно подняв бровь. Я ударил кулаком по лезвию, засевшему у меня в груди, и клинок Гюнтера сломал у основания рукояти. Фриц удивленно глянул на свое оружие. Благодаря этому мгновению я успел прихватить его за затылок и впечатать колено в его морду. «Первый, второй, десятый удар!» Шип, растущий на колени, с хрустом проломил череп, а каждый последующий удар отдавался противным чавканьем. Тело Гюнтера обмякло и рухнуло на землю. Но облегчения я не ощутил. Навыки до сих пор не работали. А я был жив до сих пор только благодаря тому, что у меня была генетическая мутация, давшая мне три сердца. Два из них были еще целы. Хромая, я направился в сторону моих псов. Там. Мои навыки работали буквально десяток минут назад. С каждым шагом из груди выплескивалась новая порция крови. Но это не помешало мне поднять с асфальта гранату». Термобарическая. «Отлично!» Выдернул чеку и отправил прямиком на труп Гюнтера. «Гори в аду, уебок!»